Лопухинское дело. Роман. Глава первая. Не жаркий, но и не пасмурный апрельский день. Молочную рябью с серыми клубнями по небу несутся весенние облака, то покрывая проступившую землю темным скользящим налетом, то выставляя ее на показ оживляющим теплым лучам. А выставить на показ было что — Давно ли на всех перекрестках и в переулках лежали бурые сугробы разной смеси снега, мусора и навоза? А теперь почти вдруг в невылазной грязи петербургских улиц по всем направлениям появились тропки, а по окраинам и на берегу стали пробиваться яркие зеленые стебельки молодой травки. Давно ли, не прошло и двух недель, По широкой Неве можно еще было переходить без опаски человеку, а теперь вольные Невские струи гонят массивные льдины прочь от себя к морю, вливаются неудерживаемые, как теперь, гранитными стенами в плоские берега и журчат им новые веселые речи. Петербург празднует Пасху 1742 года. Русский народ особенно любит этот первый весенний великий праздник. Умиляясь в глубоком религиозном чувстве торжественными церковными песнями о любви и братских объятиях, серый люд под веянием мягкой теплоты умягчается и сам, как будто бодрее смотрит на свою тяжелую будущность и, если не верит в лучшие времена, то, по крайней мере, укрепляется в силах нести дальше свой крест и терпеть. Много таких пасхальных праздников во все десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны провел этот серый люд в невольной сдержанности, в ежеминутной боязни шпионов и доносчиков, провел и не поминает лихом. В последний год отдохнул было он при ребенке императоре и доброй правительнице Анне Леопольдовне, но теперь снова перемена с загадочными признаками. На том месте, где ныне Адмиралтейство, выселась полтораста лет назад Адмиралтейская крепость на берегу Невы, недалеко от прежнего Зимнего дворца, бывшего тоже на том же месте, на котором находится и нынешний. Адмиралтейство недаром называлось тогда крепостью. Крепостные казематы охватывал довольно глубокий ров с возвышающимся валом, с которого угрюмо смотрели жерлы расставленных пушек. Адмиралтейская крепость, вместе с находящуюся против нее Петропавловскую крепостью, составляла тот замок, которым замыкался тогдашний Петербург от нападений незваных немецких гостей. От валов кругом почти до самой Мии, нынешней Мойки, простиралась луговая местность, по которой в летнее время Мирно бродили и щипали травку, коровы, лошади, овцы и другие домашние животные. Далее за этим лугом, с левой стороны, начиная от берега, валялись нагроможденные кучи разного хлама, бунты бревен и склады камня, приготовленные для постройки нового зимнего дворца. Почти подле этих разбросанных строительных материалов начиналась аллея Невской перспективы, убегавшая внутрь далеко, мимо Елизаветинского дворца у нынешнего полицейского моста, мимо деревянных гостиных рядов до самой Анечковской слободы и рощи. От Невской перспективы по берегу Мии тянулись ряды жилых строений, каменных и деревянных, с затейливыми хитрыми узорами и с флюгерами, между которыми выделялись красивые дома Волынского, Астермана и других сановников, а против крепости, на самой середине, красовались увеселительные заведения и бильярдные дома. На площади кругом Адмиралтейской крепости народное гулянье.